Глава 27. Итак. Билли распаковала первую коробку. С чего начнем? Адам ответил не сразу. Перед ним все еще стоял назойливый образ Розенберга с этой его коронной ухмылкой, по которой так и хотелось съездить пару раз для профилактики. Давай ты разместишь фотографии с телефонов три сырмы. Миддлтон огляделся по сторонам и кивнул на пустую стену. «Здесь. Наш техотдел постарался увеличить их с сохранением качества. А я пока расклею материалы по остальным убийствам в хронологическом порядке вот тут», — он указал на противоположную стену. «Отлично!» — Билли посмотрел на него и удивленно подняла брови, впервые подмечая ранее упущенные детали. «У тебя такая рука огромная!» Внезапно выдала она, вызвав на его лице коктейль из непонимания и удивления. «Больше моей в несколько раз, а под пиджаком и не видно». Пауза. «И я сейчас сказала это вслух?» — опомнилась Билли и поставила колу на тумбу. «Поэтому следующие пять минут я буду густо краснять, а ты сделаешь вид, что ничего не происходит». Адам улыбнулся, невольно расправив плечи. «Просто стараюсь держать себя в форме», — он усмехнулся с интересом, наблюдая за смущением Билли. «Она прелесть». Не к месту представив, как именно происходит этот процесс поддержания себя в форме и наверняка в той самой комнате с Эрни, Билли на самом деле покраснела и отвернулась к окну. «Прекрати сейчас же», — приказала она себе. Подготовка стены заняла пятнадцать минут. В завершении Билли отошла на пару шагов, изучая всю картину целиком, но случайно налетела спиной на Миддлтона. Он инстинктивно подхватил ее за талию и в очередной раз удержал от падения. Еще немного и это войдет у меня в привычку, пробормотал Адам с опозданием убирая руки. Извини, смущенно ответила Билли и благоразумно отошла в сторону. Миддлтон ответил ей сдержанным кивком, искренне надеясь, что она не заметила, как предательски быстро бьется его сердце. «Я почти на сто процентов уверена, здесь скрывается что-то важное», — Билли кивнул на фотографии. «Очень на это надеюсь», — отозвался Миддлтон. «Благодаря восстановленной видеозаписи мы знаем, что Андерсон был сырмой Трис в ночах убийства, поэтому теперь нам нужна зацепка». Как выйти на него раньше, чем он совершит следующее? Адам замолчал, когда понял, что Билли больше поглощена рассматриванием фотографий на стене, чем его объяснениями. — Все хорошо? Ты как-то подозрительно притихла. — Меня... смущает один момент, — пробормотала она, глядя на калаш, где висели и снимки из личного дела Андерсона. Как ни крути, но Роберт был хорош собой. Выразительные зеленые глаза, короткие светлые волосы, аккуратная модная стрижка, чертовски уверенный взгляд, смелая дерзкая улыбка и подтянутая фигура. — А он ведь действительно привлекательный! — Адам нахмурился. — Привлекательный. Ну еще бы! — И тебя это смущает, потому что... — Не совсем это! — отозвалась Билли. Я уверена, он без особых проблем зацепил обеих девушек. Но неужели настолько сильно, что они, не моргнув глазом, отправились вместе с ним в ту халупу в Остине? Там же не дом, а древнегреческие развалины. Она обернулась к адому. Да, я помню, они были не совсем трезвые, но не слепые ведь. А еще странной чудес это назвали. Билли постучала указательным пальцем по подбородку. Судя по тому видео, они были на навеселе. Возможно, выпиливали Кастилио по паре бокалов. Но на совсем ничего не соображающих дурочек они не походили. — Чему ты клонишь? — Точно не к тому, что любовь зла, — фыркнула Билли. — Было что-то еще помимо алкоголя. Мы с Лео думали об этом. Один из информаторов рассказал, что Андерсон искал мефедрон. Но этот наркотик полностью выводится из организма через двое суток, а при вскрытии его не обнаружили, поэтому версия не очень складывается. Только если Андерсон не заменил его на что-то, не оставляющее следов в принципе. Наш судмедэксперт высказал версию, что во время пыток девушки не могли пошевелиться или закричать, но чувствовали боль. Билли почувствовала, что у нее перехватывает дыхание. Это же просто нечеловеческая жестокость. А если это именно то, что Роб пытался отыскать через Шермана? Ее ступор прервал звонок в дверь. — А вот и бургеры, — оживился Адам. — Идем, сделаем небольшой перерыв. Билли рассеянно кивнула и проследовала на кухню, где Миддлтон появился спустя минуту с большим бумажным пакетом, откуда доносился убийственно вкусный аромат, на который мгновенно откликнулся ее желудок. Господи, прошептала Билли, сев напротив Адама и расплывшись в улыбке. Пахнет божественно. О да, подтвердил Миддлтон, вытаскивая из кухонного шкафа пару тарелок. А на вкус? еще лучше. Пока он был увлечен поиском новой упаковки салфеток, Билли успела раскрыть пакет и разложила его содержимое в хаотичном порядке прямо на барной стойке. «Привет, красавчик!» промурлыкала она, приоткрывая картонную крышку. «А ты и правда большая любительница бургеров» заметил Адам, выравнивая за Билли коробки, упаковки с соусами и одноразовые столовые приборы, которые не понадобятся, ведь есть бургер, вилкой и ножом — самое настоящее преступление. «Величайший!» — подтвердила Билли. «Хватит так смотреть на них, будто через пару минут эта парочка окажется не в наших животах, а на конкурсе красоты! Не вижу ничего плохого в том, чтобы подать еду в лучшем виде. между прочим. Качественная сервировка повышает удовольствие от приема пищи. А перфекционизм уровень кортизола в крови. Серьезно, тебе надо хотя бы иногда ослаблять узел на своем невидимом галстуке, заметил Билли и с блаженным видом втянула носом ароматный запах сыра, соуса и проперченной котлеты гриль из говядины. На невидимом галстуке? Ага! кивнула она и указала на Адама бургером. «Тот, который спонсирует твой самоконтроль и не дает наслаждаться жизнью». «Может быть, я наслаждаюсь жизнью. Чего ты взяла?» «Если бы это было так, ты не упомянул бы слово «может быть», парировала Билли и, наконец, надкусила бургер. «Господи! Это однозначно...» Ей пришлось взять небольшой перерыв, чтобы насладиться вкусом, и когда она проглотила кусок, ее взгляд заблестел от счастья. «Я влюбилась всерьез и надолго!» От неожиданного заявления Миддлтон едва не выронил еду из рук. «Этот бургер! У меня к нему такие!» Билли закатила глаза и улыбнулась сильные чувства!» «Так это было...» Адам беззвучно усмехнулся и ослабил захват бедного бургера, который почти расплющил в своих руках. Эта нежная булочка, сочная, тающая во рту мясо под соусом с легкой ноткой остроты и аппетитный тянущийся сыр...» — Серьезно, это лучший бургер, который я ела в своей жизни. Или даже так, я не помню, когда вообще ела нечто подобное. Билли вновь пилась в бургер зубами. — Вся благодарность Тони! — кивнул Адам. — Повелителю бургеров и шеф-повару от Бога. Билли поперхнулась и зашлась в кашле. — Все хорошо? — запеспокоился Миддлтон и подал ей стакан с водой. «Да». Покраснев, девушка подняла большой палец вверх. «Я в порядке. Слишком жадно ем». Лучше или хуже, совпадение имен просто нельзя было придумать. Краем глаза, наблюдая за Билли, Адам опять улыбнулся. Его не переставало удивлять ее реакция абсолютно на все, даже на такую мелочь, как обычный бургер. Она пережевывала каждый кусок с таким искренним счастьем, что, не зная таланта кто Тони Повара, можно было бы решить, будто он добавил в рецепт запрещенные препараты, вызывающие эйфорию. Но Адам не зря ценил это место. И за качество приготовления, и за вкус, и за добросовестный подход к делу. И Ему было чертовски приятно разделить этот момент с Билли. Пусть и продлится он недолго. «И, к слову, о запрещенных препаратах». Мысли Миддлтона по привычке переметнулись на работу, но через пару минут Билли закончила есть и вздохнула с довольной улыбкой. «Это было прекрасно. Спасибо». Кажется, жизнь начинает налаживаться. Тони будет счастлив узнать, что его фан-клуб пополнился еще одним поклонником. «Охотно верю». — отозвалась Билли и сползла с барного стула. — Тогда продолжим. Следующие полчаса они подробно изучали фотографии на стене и отмечали все, что могло так или иначе зацепить внимание. — Кстати, — вспомнил Адам, — информатор упомянул, что Андерсон не только искал мефедрон, но и пытался избавиться от чего-то, за что не хотел браться никто из той подпольной среды, А потом он, скорее всего, нашел исполнителя, потому что пропал с радаров. Нам так и не удалось выяснить, что именно это было». Билли постаралась сохранить невозмутимый вид, однако скрыть свой интерес от Адама у нее не вышло. «Конечно же, он рассказал ей об этом с одной единственной целью, и она тут же подхватила брошенный ей мяч». «Вот бы у вас был кто-нибудь из теневой тусовки, кто мог бы пролить свет на эту информацию!» — наигранно задумчиво проговорила она, прикидывая в уме момент, когда можно будет написать Тони. «И не говори!» — Адам проверил остатки колы на дне своей бутылки. «Будешь еще?» Билли рассеянно кивнула, и когда Миддлтон вышел из гостиной, дернулась к своему телефону. «Привет!» Нужно срочно еще раз перепроверить, от чего именно пытался избавиться Роб. До этого они с Тони предполагали, что Андерсон хотел замести следы своих финансовых преступлений и не стали копать настолько глубоко. Ведь тогда Билли искала совершенно другого человека. Но сейчас... Отправив сообщение Тони, она перевернула телефон экраном вниз и отошла от тумбы. «У меня, кстати, и комбуча есть». Адам вернулся в комнату и протянул Билли бутылку колы. «Но не знаю, как она на вкус». «По ней у нас Лео отрывается», — добавил он, краем глаза подмечая, что телефон Билли лежит не так, как раньше. «Поэтому я всегда держу в запасе несколько бутылок». «Кола самое то, спасибо», — улыбнулась Билли и вернулась к стене с коллажем. «И все равно я...» Она подошла ближе к фотографиям погибших туристок. «Не знаю. Если бы я была на их месте, если бы прилетела в незнакомый город, я была бы в восторге. Свободная, молодая, не связанная никакими обязательствами. И мне хочется увидеть и узнать все, пережить и запомнить как можно больше». «Самых ярких эмоций!» Бели медленно прошлась до снимков Чикаго и фотографий Андерсона из профайла. «Я в восторге от города и людей, а впереди у меня путешествие, да и целая жизнь, но до моего отъезда из города я неожиданно знакомлюсь с местным красавцем, и он привлекателен. Ой, как он хорош собой! Красив, умен, обеспечен!» «И чертовски обаятелен! От одной его улыбки у меня замирает все внутри!» Адам поджал губы, но промолчал. «Так почему бы не закрутить короткий роман?» Продолжала размышлять Билли, прохаживаясь вдоль стены со снимками. «Ничего серьезного, просто небольшая интрижка, о которой я буду вспоминать с улыбкой по возвращении домой. Вряд ли мы с ним когда-нибудь еще увидим друг друга, поэтому...» Она взглянула на фотографию, где были запечатлены счастливые три и Ирма. «Какого черта? Сегодня мне будет весело, а завтра... Завтра Робин навсегда исчезнет из моей жизни. Но прямо сейчас мне так хорошо с ним, слишком хорошо». Все эти его слова, обещания, рассказы, прекрасно поставленная речь, эти его ум и кругозор... «Походка, красивые глаза, в которых хочется утонуть, улыбка, ради которой можно продать душу», — Билли продолжала разглядывать фото. «Он так не похож на моих сверстников и тех, кто обычно попадается мне во время путешествий, что кажется почти идеальным, и поэтому мне хочется запомнить его как можно лучше» или запечатлеть на память, чтобы вспоминать о нем и о времени, проведенном вместе. Даже если Робби против, я сделаю всего один снимок, тайно, чтобы он не заметил. И я непременно поделюсь фотографией с подругами, потому что Робби лучше всех, потому что люди должны знать, что я его не выдумала. Билли замерла, затем медленно повернулась к Адаму и тихо проговорила. Это не все фотографии. Что? Ожил Адам, все это время с интересом наблюдая за ее легким трансом. Не все? Я уверена, есть еще. Эти девочки должны были показать Роберта кому-то из своих подруг. Миддлтон резко выдохнул. Несколько секунд он молча смотрел на Билли в легком удивлении. То, чему учат в Куантика, она выдала так непринужденно, будто занималась этим всю сознательную жизнь. До этого момента Адаму не приходилось испытывать ничего подобного в обществе девушки. Конечно, он неоднократно работал с женщинами, но это было деловое взаимодействие с такими же подготовленными сотрудниками. Они все окончили одну академию, а Билли в основном опиралась на личный подход и природное чутье. Мария никогда не интересовалась работой Адама. Ее привлекали только самые громкие дела, которые она обычно использовала в качестве личного пиара среди своих обеспеченных псевдо-друзей и влиятельных знакомых из мира бизнеса частью которого управляла по воле своего отца. Успешный агент ФБР, задерживающий самых опасных серийных убийц. Определенно повышал статус Марии в ее окружении, но она никогда не стала бы помогать Адаму в расследовании, не считая нужным как-либо подключаться к этой части его жизни. Но в то же время она настолько сильно ревновала Мидлтона к работе, что порой сводила его с ума. И долгое время Адам всерьез полагал, что все ее обиды и ревность вполне оправданы, ведь какая нормальная девушка сможет вынести такую мощную соперницу — работу в бюро? Но жестокость, с которой Мария переворачивала с ног на голову всю его личную жизнь, беспощадно отравляя его существование холодом и манипуляциями, едва ли была чем-то на самом деле естественным и заслуженным. С Билли все оказалось иначе, и не только из-за их с Адамом общего дела. Даже если бы они познакомились при других обстоятельствах, вряд ли Миддлтон смотрел бы на нее иначе. Стремительно ворвавшись в его привычный порядок, она сама о том не подозревая, показала, что под слоем пепла, оставшегося после тяжелых отношений, внутри Адама все это время теплилась жизнь. «Она прекрасна. И она — невеста Розенберга». «Это... <clears throat> это может быть правдой», — Адам с трудом подобрал слова. «Если ты права, и такой снимок существует, это может дополнительно подтвердить в суде причастность Андерсена к убийству». «Завтра попрошу еще раз проверить все контакты и переписку в телефонах Трис и Ирмы и в их социальных сетях». «Знаешь, я...» — он перевел взгляд с фотографии на Билли. «Впечатлен!» Она не нашла, что ответить. Не пока очень внимательно смотрела на него, пытаясь почувствовать подвох в словах, но видела лишь нечто противоположное — Ни пока осознавала, что тот, кто обладает куда большим опытом, возможностями и навыками, говорит ей подобные слова и даже не пытается отшутиться или как-то ее зацепить. Это было особое признание значимости, которое Билли всегда жаждала получить от близких людей, но встретила в совершенно другом человеке. И чем дольше она смотрела ему в глаза — тем больше убеждалась, что ей не кажется. Адам не шутит, не притворяется, не пытается поглумиться и, похоже, не считает ее неразумной девицей, ничего не смыслящей в настоящей работе. — Почему здесь так жарко? — пронеслось в ее голове. Но если бы она знала, что творится внутри у Адама... — Скажи что-нибудь, скажи, не смотри на нее так, и самое главное, не пытайся отыскать в ее взгляде намек на то, чему никогда не бывать и что ты сам выдумал только потому, что забыл, каково это — жить, а не существовать, переживать эмоции, а не подавлять, испытывать чувства, а не пародию на них. Адам не шевелился, внутренний голос не умолкал. — Скажи хоть что-то! пока не стало слишком поздно и пока ты не наделал глупостей, которые не сможешь исправить». Задыхаясь и падая на дно в своем заблуждении, он лихорадочно попытался отыскать, за что зацепиться, и когда его взгляд не особо охотно метнулся на стену с фотографиями, Миддлтон выдал. «А сможешь повторить то же самое с Андерсоном и с остальными жертвами?» «Что?» Не поняла Билли и, часто заморгав, посмотрела на калаш. Попробуй теперь представить себя на месте Роберта Андерсона, финансового махинатора и обольстителя наивных туристок. Я не встречалась с ним лично, пожала плечами Билли, но уже проделывала нечто подобное ранее, когда искала Роба после его бегства из-под залога. И после всего, что мне удалось узнать, могу с уверенностью сказать. Нужно обладать стальными нервами, чтобы проворачивать такие схемы, какие проворачивал Роб. Ты видел отчеты? Суммы были крупными, а сделки очень серьезные. При таком раскладе нужно быть игроком, таким любителем экстрима и риска, и, скорее всего, получать удовольствие от самого процесса, вроде тех людей, которые гонятся за адреналином. Только в его случае это была жажда наживы, но деньги не были конечной целью. Его интересовал именно процесс и отчасти результат. Сама игра — вот что доставляет ему удовольствие. Билли подошла к фотографии Андерсона. Да и по словам Деборы, Роб был не самым отмороженным человеком, скажем так. И любовниц часто заводит те, кто бежит за недостающими ощущениями и эмоциями. Ну и за сексом, конечно. «Согласен», — подтвердил Адам, и Билли иронично фыркнула. «Но что должно было произойти, чтобы Андерсон решил перейти на убийство?» «С самого начала он думал прежде всего о себе». А его жертвы, кто пострадал финансово или физически, стали побочным эффектом, сопутствующие потери, до которых ему не было дела. Если он получает удовольствие от процесса, в какой-то момент одних финансовых махинаций могло оказаться недостаточно. Билли опустилась на диван, пристально глядя на коллаж с фотографиями. Мы оба видели, на что он способен. И, как ты сам сказал, с каждым разом ситуация становится хуже, масштабнее и наглее. Роб как раз из тех людей, кому не хватает эмоций. И в поисках этих эмоций он идет на преступления, которые только набирают обороты. Как наркоман в погоне за дозой. Постепенно привычного становится мало, и он заходит дальше. Так и Роберт. Если сначала финансовые манипуляции дарили ему чувство контроля и ощущение собственной силы, то... Билли посмотрел на Адама. В какой-то момент, чтобы восполнить недостаток эмоций, он, вероятно, мог перейти на убийство. Адам очень внимательно посмотрел на Билли. Но... Но при всей своей харизме, а также интеллекте, эгоцентризме, лицемерии... «Умение лгать и неумение раскаиваться? Роб скорее социопат, но не садист. Либо я что-то упускаю». Миддлтон перевел взгляд на стену с фото. И «Я понимаю, о чем ты». Он подошел к коллажу и обернулся к Билли. «Вот что нам удалось выяснить в процессе составления портрета убийцы. У него высокий IQ». Хорошее университетское образование, он социально активен и внешне выглядит абсолютно адекватным. Женат или был женат часто встречается с разными людьми и заводит многочисленные связи вне работы, но в кругу семьи может быть нестабилен и неадекватен. Он следит за новостями и наверняка за самим расследованием, чтобы оставаться в курсе дела. Вводит машину не из дешевых, и одевается в дорогих магазинах. У него хватает средств, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь и доступ к любым вещам, в том числе запрещенным. Он прекрасно умеет притворяться, заманивать и соблазнять жертву и сохраняет в себе определенную личность в момент общения с жертвой. А еще он привык доминировать и самоутверждаться за счет слабостей других. И самое главное, он очень предусмотрителен и внимателен к деталям, ведь не оставил ни одной внятной улики, которая могла бы вывести на его след. Все это делает его организованным, несоциальным типом убийцы, с чем в то же время идет в разрез другая информация. Он не перемещает тела и всегда убивает там, где перехватывает своих жертв. Он оставляет место преступления залитым кровью, будто выходит из себя, а саму жертву опускает до уровня вещи, обезличивая ее в момент убийства, что характерно для неорганизованного, а социального типа убийцы. Он не способен испытывать адекватные понятные эмоции, а жертвы для него обезличенные сущности, которые чувствуют боль и страх. Билли нахмурилась, но промолчала. «Мы высказывали предположение, что внутри него могут уживаться несколько личностей», — продолжил Адам. «Диссоциативное расстройство? Расщепление личности?» «Именно. Только в этом случае они слишком тесно взаимодействуют между собой, потому что он все еще не допустил ни одной ошибки. Если мы имеем дело с расщеплением, это переключение происходит слишком осознанно, Испланировано. Конечно, такое разделение может выражаться и в пассивном воздействии, когда нет прямого контроля. Но одна личность вмешивается в действие другой. Только рано или поздно он допустил бы ошибку. Я уверен, мы ищем человека, который полностью отдает отчет в своих действиях и делает это в одиночку. Он доверяет лишь себе и привык держать контроль в своих руках. И поэтому. Его до сих пор не удалось задержать. «Но раздвоение личности многое бы объяснило», — пробормотала Билли, с сомнением, косясь на фотографию Роберта, в прошлом которого не было зафиксировано ни одного подобного сбоя психики. «Да, и все же попробуй посмотреть на мир его глазами», — предложил Адам, «с учетом всей новой информации». «Так, как это обычно делаешь именно ты», — Билли вздохнула. «Можешь рассказать чуть подробнее про остальных жертв? Любые детали, все, что не значится под грифом, совершенно секретно даже для Билли Селлинджер». Адам усмехнулся и показал на фотографии, которые относились к предыдущему убийству. Первая жертва была найдена год назад в частном доме на территории спального района. Женщина, 35 лет, работала медсестрой в городском госпитале, не была замужем, не имела постоянного бойфренда и вела уединенный образ жизни. Однажды утром не вышла на смену, на звонки коллег и на стук соседей не отвечала. Слушая Адама, Билли подошла к первому блоку с информацией. Погибшую нашли в ее кровати. Матрас, постельное белье и подушки были пропитаны кровью. Тело покрыто многочисленными синяками, садинами, ушибами и глубокими порезами, один из которых стал смертельным. Следы сексуального насилия отсутствовали. По словам коллег, в последние несколько дней женщина светилась от счастья и, хотя они пытались выяснить причину ее радости, ничего не рассказывала, только таинственно улыбалась и выглядела непривычно оживленной. Поэтому все пришли к мысли, что она просто влюбилась. Адам сделал короткую паузу и продолжил. Спустя два месяца обнаружили следующую жертву. Мужчина, 38 лет, служащий банка, был в разводе. Все коллеги отзывались о нем как о скромном, тихом и добросовестном сотруднике, который незадолго до своей смерти упоминал, что вскоре вырвется из душного офиса и откроет фирму по ремонту яхт где-нибудь на Гавайях. Помимо работы увлекался ремонтом лодок и прочей техники. В тот день к нему заглянул сосед, чтобы узнать, как продвигается починка его водного мотоцикла. Он заметил приоткрытую дверь гаража, вошел внутрь и увидел на полу изувеченное тело в луже крови. Стены, мебель, инструменты и сам мотоцикл также были забрызганы кровью. На этот раз убийца действовал более жестоко и использовал то, что нашел в гараже. На теле были обнаружены следы от ударов молотком, колотые раны, оставленные отвертками различного диаметра. Прочие подробности лучше опустить. Билли мельком посмотрела на фотографию второй жертвы, содрогнулась и отошла дальше. Если кратко, то все было куда более кроваво и жестоко, и опять же не обошлось без порезов. Однако смертельным оказался удар по голове комбинированным ключом на 35 миллиметров. Адам откинулся на спинку дивана. Через полгода после первого случая обнаружили третью жертву. Девушка. Работала хостес в сетевом ресторане. 27 лет. Жила вместе с парнем на съемной квартире. Он и обнаружил тело, когда вернулся утром из командировки, что подтверждает его алиби. Хозяйка квартиры отзывалась об обоих положительно и утверждала, что аренду они всегда вносили вовремя, не скандалили, громких вечеринок не устраивали и не доставляли никаких проблем. За месяц до гибели девушка планировала продвинуться по карьерной лестнице и занять должность администратора, но не успела. У жертвы были раздроблены практически все кости, зубы вырваны и разложены рядом с телом. И вновь множественные ушибы, ссадины, порезы и море крови, след которой тянулся до коридора. Для издевательств убийца использовал то, что находил на месте. Но, судя по характеру некоторых ран, часть инструментов он принес с собой. Именно тогда в деле впервые начал фигурировать хирургический скальпель. Как удалось определить нашему судмедэксперту, смертельным стал удар ножом в сердце. Билли потерла лоб, поморщилась и прошла к следующему блоку с фотографиями и информацией. Три месяца назад появилась четвертая жертва. Мужчина, 31 год, скульптор, популярный в сообществе любителей современного искусства. Был убит в своей загородной студии, где работал над очередным заказом в тишине и уединении. Тело обнаружили грузчики из доставки, которые приехали забрать один из его проектов. Как утверждают ближайшие знакомые погибшего, он был личностью своеобразной, довольно замкнутой и неразговорчивой. Пару лет страдал от легкой формы алкоголизма на почве творческого кризиса, но впоследствии бросил пить и вел трезвый образ жизни. На этот раз убийца зашел еще дальше. Кровью была залита вся студия, включая работы, а сам скульптор подвергся жестоким пыткам, и в конечном счете у него просто остановилось сердце. Причина смерти — болевой шок и обильная кровопотеря. А дальше Трис и Ирма, две туристки из Европы. О них ты уже знаешь. Миддлтон следил за реакцией Билли, пока та, сосредоточенно хмурясь, слушала его рассказ — тщательно обдумывая каждую деталь. «Значит, срок между убийствами всегда разный», — наконец проговорила она. «И все жертвы, за исключением туристок, не отличались излишней эмоциональностью и предпочитали тихий образ жизни». «Да, именно так. Первая жертва, если она на самом деле первая, Билли подошла к фотографии погибшей и информации на распечатках. Была не особо примечательной девушкой, у которой, скорее всего, имелись проблемы с самооценкой. Она одевалась достаточно скромно, не красилась. На всех фотографиях она смотрит либо мимо объектива, либо из-под лобья. И она почти не улыбается, хотя улыбка у нее красивая. Такие девушки часто страдают либо из-за отсутствия отношений, либо из-за отношений, в которые вступают, когда устают от одиночества. Они нередко боятся выражать настоящие эмоции, и все держат внутри. И когда на горизонте появляется человек, который якобы видит в них то, что не замечают другие, бедняжки становятся легкой добычей для хищника. Думаю, Роб приметил ее в госпитале или в каком-нибудь общественном месте потом следил, изучал, подмечал все необходимые детали и только после этого вышел на прямой контакт. А далее дело за малым. Запудрил бедняжки мозги и замучил ее до смерти. Билли подошла к информации о второй жертве. Скромный банковский работник. Через него ежедневно проходило множество людей, и Роб мог быть одним из них. Но опять же заметить его он мог и в любом другом месте или же вышел на него через яхты или лодки, но чтобы понять, какой перед ним человек, Андерсону нужно было как минимум пообщаться с ним. Чем то он ведь привлек его внимание. А далее та же схема: наблюдение, изучение, сбор информации, появление на пороге его гаража. Также и с третьей жертвой, и с четвертой. Либо этих людей объединяло какое-то место, вроде кафе, ресторана, магазина, прачечной и так далее, либо Роб просто выхватывал их, скажем так, из толпы, чтобы попрактиковаться на каждом и попробовать разное. Но в итоге все сводилось к одной цели: причинение страданий и принуждение этих людей чувствовать настоящие, неподдельные эмоции. Какие он? Например, испытывать не способен. В этом было и нечто еще, что никак не давало ей покоя. Но чем активнее Билли пыталась ухватиться за ускользающую мысль, тем призрачнее становилось ее присутствие. «Итак», — Билли отошла от стены, — «если бы я была на месте Роберта, то...» Она внимательно посмотрела на его фотографию. Скорее всего, я всегда была такой. Ловкой, хитрой, эгоцентричной. У меня получалось выходить сухой из воды с самого детства, сохраняя невинный располагающий к себе облик, что бы я ни творила. Слишком рано я поняла, что людям нельзя доверять. Даже самые близкие причиняют невыносимую боль так почему я должна молча терпеть все, что мир вываливает мне в лицо. Сначала я обманывала сверстников и учителей ради хороших оценок, но постепенно заходила дальше, и мои аппетиты росли. Что бы я ни делала, мне всегда было мало. Сначала я хотела доказать миру, что гораздо сильнее того удара, который он нанес мне с уходом матери, когда она бросила меня на автобусной остановке, словно я была никчемным мусором. Тогда моя жизнь изменилась навсегда, но я не осознавала свой внутренний раскол и хотела взять от окружающих все, чего они лишили меня в раннем детстве и позднее. Я стала проворачивать нелегальные схемы и махинации на работе, доказывая прежде всего себе, что я могу брать то, что хочу, и не получать наказания. По большому счету, меня вообще не волновали последствия. Билли ходила вдоль стены и активно жестикулировала, пытаясь понять логику монстра, которым оказался Роберт Андерсон. «Меня интересовал конечный результат. Только я и мое неумолимое желание узнать, сколько еще денег или другой выгоды я смогу получить и как далеко зайду в своей мести. Я брала, брала и брала, и не могла остановиться. И в какой-то момент достигла потолка. Преступления больше не приносили мне удовольствия. Этого было ничтожно мало, несравнимо с тем, что забрали у меня. Деньги, любовницы, нарушение всех возможных правил. Мне требовалось нечто иное, нечто новое. Я уже доказала миру свою силу, и... Билли обернулась к Адаму. Пришло время причинить ему боль. Много, очень много боли. Я хотела, чтобы мир страдал, как страдала я. И даже больше, чем я. Гораздо больше. Билли покусала губу. Наверное, как-то так. Я не знаю. У меня голова кругом от всей этой информации. Понимаю. Я никак не могу понять... В какой момент случился надлом, и Роб перешел черту? Мы как будто здесь чудовище Франкенштейна собираем из догадок и предположений. Кстати, король дивана... Она подошла ближе, успев оценить, насколько комфортно устроился Миддлтон. Даже руку на спинку закинул. Вам удалось соотнести местоположение Роберта с оставшимися убийствами? Кажется, она все еще надеялась на его алиби. «Да брось, Билли», — усмехнулся Адам. «Если хочешь, я с радостью поделюсь с тобой местом». Он немного сдвинулся в сторону. «Боже, павлин-землевладелец», — подумала она и прищурясь сказала, глядя на Адама сверху вниз. «Вот что ты за человек, Миддлтон? Как ты умудряешься взять и перескочить с обычного разговора на вот эти свои дурацкие шутки?» «Считай, это моя суперспособность!» Билли смирила его скептическим взглядом. «А может, мне просто слишком хорошо в твоем обществе, и я начинаю выдавать всякую ерунду, лишь бы как-то скрыть смущение?» мысленно добавил Адам и все же убрал руку со спинки дивана. «Лучше бы твоей суперспособностью было умение вовремя притормаживать!» буркнула Билли. — сказала девушка, которая пробралась в ночной клуб на вечеринку криминальных авторитетов, предварительно снеся их систему безопасности, — отозвался Миддлтон. — Скажешь, ты к этому совсем не причастна? — Да ладно, я, может, и не стал уточнять подробности, хотя стоило. Но не думаю, что я поверил в твою прекрасную легенду о таком феноменальном совпадении. Помедлив, Билли недовольно фыркнула, но спорить или доказывать обратное не стала. В конце концов, ни время и ни место, да и битву эту она, скорее всего, проиграет. Здесь надо действовать умнее, а еще лучше увести разговор к исходной теме. Впрочем, Адам сам пришел ей на помощь. По поводу оставшихся двух случаев, пока нет однозначной информации — поэтому мы не можем полностью подтвердить причастность Андерсона ко всем убийствам. Но и опровергать это я бы тоже не спешил. Мы запустили повторную проверку записей камер с места работы всех предыдущих жертв и подняли архив видеоматериалов дорожных камер, расположенных рядом с каждым местом убийства. Как только появятся результаты, я тебе сообщу. Внезапно поблизости раздалось громкое жужжание. Адам нахмурился, повернулся на звук и увидел, как его телефон отправился в путешествие по тумбе. Встав с дивана, Миддлтон подхватил смартфон и взглянул на экран, удивленно хмыкнув. «Прости, мне нужно ответить на звонок». «Я отойду ненадолго», — предупредил он и, приняв вызов, расплылся в улыбке. «Эй, и кто это не спит в такой поздний час?» — рассмеялся он по пути на кухню. «Кто-кто? Твои подружки?» Билли проводила его взглядом и вернулась к коллажу с фотографиями в твердом намерении найти во всей этой картине хотя бы одну важную и полезную деталь. Но спустя десять минут стало очевидно, что она с трудом соединяет мысли в одно логическое целое, и лучше ей собираться домой. Решив дождаться Адама, чтобы сообщить ему об этом, а заодно попросить вернуть одежду, она взяла с тумбы свой телефон, села на диван и открыла сообщение от Дэна. «Биллс, не веди себя как ребенок, ответь уже на мой звонок и давай поговорим». Палец сам заблокировал экран, когда Билли так и не нашла в себе сил и решимости ответить на его просьбу. «Нет». Сегодня больше никаких сомнительных и необдуманных поступков. Хорошего, как говорится, понемногу, Плохого тоже. А еще утро вечером мудренее и все в том же духе. Так что сейчас ей лучше всего отправиться домой и выспаться, прежде чем она совершит какую-нибудь глупость. Дожидаясь, пока Адам договорит по телефону на кухне, откуда то и дело доносился его смех, она одновременно и раздражалась, и постепенно начинала клевать носом. Другого времени поболтать со своими девицами он найти не мог. Фыркнула Билли и опустила голову на диванную подушку. Полежу две минуты, а потом пойду забирать свои вещи и поеду домой, и пусть хоть всю ночь треплется с ними. Продолжая ворчать на Адама, она не заметила, как две минуты перешли в пять, десять. И вскоре Билли подтянула ноги на диван и провалилась в сон. С опозданием осознав, что телефонный разговор затянулся, и Билли слишком долго сидит одна, что он помнил обычно приводит к не самым удачным последствиям, Адам поспешил вернуться. «Извини», — заговорил он, входя в комнату, — «так на чём мы...» Миддлтон притих, когда увидел, как Билли приобняв подушку, сладко спит на его диване. Его губы дрогнули в улыбке, но он так и не рискнул сдвинуться с места. В эти несколько минут тишины и умиротворения не существовало ни аргументов против, ни разумных доводов Лео, ни призрака Розенберга поблизости. Весь мир, до этого момента настроенный враждебно, внезапно уступил место Гармонии, а все, что обещал не нарушать Адам, казалось как никогда правильным и таким естественным. К сожалению, разделить этот момент он мог только с собой. Бесшумно выдохнув, Адам вернулся к реальности, поймав себя на мысли, что вот так стоять и смотреть на спящего человека не самая лучшая идея. Он сходил в спальню за дополнительным одеялом. Аккуратно накрыл им Билли и, еще раз взглянув на пластырь под ее чокером, сделал шаг назад. Спокойной ночи. Убедившись, что входная дверь надежно заперта, Миддлтон погасил свет в квартире, принял душ, но на пути к спальне остановился рядом с гостиной и замер в нерешительности, глядя через темноту, мягко рассеивая ему лунным светом, как Билли свернулась калачиком на диване. — Спать, Миддлтон. Ты идешь спать. Но все же... Его взгляд переместился на рюкзак Билли, оставленный на кресле. Кстати, Адам ненадолго скрылся в своей спальне и вернулся обратно с небольшим белым конвертом, который незаметно убрал в рюкзак Билли. Возможно, стоило бы сделать все иначе и не настолько скрытно, но в тот момент это казалось ему самым верным решением. Задержавшись на пороге, он в очередной раз заглушил голос рассудка и вновь дошел до спальни. Но вместо того, чтобы лечь на кровать, захватил пару подушек, одеяла, плед и положил их на полу в гостиной в нескольких метрах от дивана. Спать в комфорте и удобстве, пока Билли лежала калачиком на не самом широком диване, казалось ему неправильным. Вытянувшись на пледе во весь рост, Он положил руки под голову, прикрыл глаза и прошептал «Иди к черту, Розенберг! Я охраняю ее, и больше ничего».